Глава третья Скапливающаяся у ног Ви вода была черной от сажи. Она прилипала к плитке, окружавшей прямоугольную деревянную ванну, и оседала в желобках между ней. Несмотря на ведра воды, было невозможно смыть частички копоти с внутренней поверхности ванны. Ви смотрела на это невидящим взглядом, сосредоточившись на попытках отмыться от сажи. Она хотела обладать магией, видения из будущего не входили в ее планы. Ви смотрела на мутную воду, скользившую между ее загорелыми пальцами. Ведь именно это она и увидела, да? Судя по всему, что она читала, ее предположения были верны. Но если так, Почему раньше, когда она всматривалась в пламя, у нее никогда не случались подобные видения? Существовало четыре сродства, которые повелевали четырьмя стихиями: ветроходцы воздухом, огненосцы огнем, земледелы землей, а водогоны водой. Однако иногда каждое такое сродство получало доступ к более глубокой и таинственной магии, называемой Сродство сущности. Для огненосцев оно заключалось в видениях будущего. «Принести еще воды, ваше высочество?» Спросила стоящая за дверью в купальню служанка. «Не надо, все нормально», — соврала Ви. Вода остыла и охлаждала кожу, но Ви радовалась мурашкам, появляющимся на ее руках. У нее в животе поселились тлеющие угли, между ними сверкали раскаленные молнии. Если она слишком быстро шевелила пальцами, они вырывались и танцевали в ее руках. Без сомнений, теперь она полностью пробудилась. Дядя говорил, что тогда ей будет доступна возможность по-настоящему управлять своими силами. Вот только ей едва ли удавалось контролировать их. Наследной принцессе казалось, что если она сделает еще один вдох, тут же сгорит заживо. Или сожжет всех остальных. «Нужно ли вам что-то еще, ваше высочество?» — спросила женщина. Ви умела читать между строк и понимала, что пора поторапливаться. Но разве могла она вести себя, как ни в чем не бывало? Я закончила. Ви встала и, дрожа, обхватила себя руками. Вот только она не знала, от чего именно дрожит. От холода или ощущения нарастающего прилива магии внутри неё. Очень подходящее настроение для такого дня. В комнату вошла служанка. Ее голова была опущена, На вытянутых руках она держала полотенце. Ви позволила женщине выполнить свои обязанности и после провести ее в узкую комнату для переодевания, которая соединяла гардеробную, ванную и туалет со спальней. Она молчала, пока служанка торопливо двигалась вокруг, держась как можно дальше от ее тела. Теперь она была не колдуньей Ви, а принцессой Ви. Принцессы не возражали. Они не пытались самостоятельно вытереться или использовать духи. Не выбирали наряды и не решали, какую пудру нанести на щеки. Когда женщина коснулась волос Ви, та подняла руку. «Я могу заплести сама». «Вы уверены?» — обычный вопрос, хотя прислуживающие Ви слуги знали ответ. «Уверена. Вы можете идти». Как только служанка ушла, Ви запустила пальцы в волосы, заплетая косы, которые, как учила ее мать, были модными на юге. Ей не должны были позволять делать это, и все равно позволили. Она аккуратно заплетала косы, убирала их назад, закрепляла и повторяла весь процесс сначала. Закончив, Ви почувствовала, как из-под пепла, все еще покрывавшего ее душу, пытаются вырваться какие-то эмоции. Заплетая волосы, она практически полностью вычеркнула из головы события сегодняшнего утра. Если попытаться, то она смогла бы притвориться, что это утро было таким же, как любое другое утро перед занятиями. Чтобы убедить себя в этой лжи, как и в любой обычный день, Ви отправилась из гардеробной в свой кабинет. Волосы все еще оставались влажными, вода стекала с кончиков ее кос, поэтому Ви перекинула их через плечо и аккуратно заправила под воротник рубашки, чтобы вода не попала ни на одну из ее ценностей. После она плотно закрыла за собой дверь и отгородилась от всего мира. Что же ей делать? Записать видение? Игнорировать его? Взгляд Ви упал на стол для черчения. Выгоревшее пятно казалось дурным предзнаменованием. Могла ли она доверять себе, если ее магия так нестабильна рядом с книгами? Ви подошла к столу и тяжело опустилась на него. Она откинула голову назад и начала взглядом лениво блуждать по картам. Затем остановилась на чертеже розового сада, который прислал ей брат. «А ты, отец?» — спросила она пергамент. «Видела ли ты когда-нибудь будущее? Как было бы здорово спросить об этом своих родителей». Ви отбросила эту фантазию и вернулась к столу. Медленно потянулась за пером и пергаментом. Каждое движение было выверенным, продуманным, без лишней траты энергии, чтобы магия снова не вырвалась из ее пальцев. Положив перед собой чистый лист, Ви провела на его поверхности первую линию. Она намеревалась записать свое видение. Но рука будто двигалась сама по себе, суетясь по странице, а мысли скакали закручивающиеся круги, соединенные непонятными для Ви символами. Точки, линии, круги поменьше, все они переплетались между собой. Ви продолжала рисовать, и в ней росло ощущение правильности, как и тогда, в ее видении. Почему то, в чем имелся важный смысл, в то же время приводило ее в ужас? Перо замерло, Иви посмотрела на рисунок. Это был тот самый символ, который парил над часами на ее шее, сейчас нарисованный со сверхъестественной точностью. Ви продолжала разглядывать его, ее сердце забилось быстрее. «Если смотреть достаточно долго, то можно...» Дверь за ее спиной открылась, и Ви подпрыгнула от неожиданности. Вспыхнул огонь, и бумага в ее руке сгорела в ярком пламени. Комнату заполнил запах дыма и пепла, который снова покрыл кончики ее пальцев. Она перевела взгляд на служанку. Женщина удивленно и беспокойно взирала на нее со скептицизмом, которого Ви никогда раньше не видела. «Простите за беспокойство». Она отвесила небольшой поклон, ничего не сказав о магии, свидетелем которой стала. Прибыл курьер. Джейми. С облегчением выдохнула Ви. Возможно, этот день рождения будет не таким уж ужасным. Спасибо, пожалуйста, извините меня. Она протиснулась мимо женщины и направилась к выходу, но ее снова остановили, на этот раз мужчина, направлявшийся в ее класс для занятий. Принцесса, куда это вы собрались? спросил Мартис. Джейми приехала. Даже если приехал ваш курьер, у вас все равно будет урок. Поспешно сказал он, пытаясь остановить ее с помощью слов. Скоро вас ждут три выходных. Не время прогуливать учебу. Мы получим свежую порцию новостей от Джейми, а потом обсудим их во время наших уроков. Возможно, нам стоит ненадолго отложить учебу?» Ви приготовилась к очередному отказу. Но, видимо, в отличие от Джакса, Мартис решил проявить мягкость. «Хорошо, идите». Он покачал головой и направился в одну из ее комнат. «Но поскорее возвращайтесь. Я жду вашего присутствия хотя бы на половине урока, принцесса. Вам не удастся полностью отвертеться от учебы». Поняла. Бросила через плечо Ви и ушла еще до того, как он успел положить свой фулиант на одну из двух парт, которые они использовали в ее комнате для учебы. От главной двери тянулась извилистая дорожка, она огибала дерево и уходила обратно в ствол, по спирали спускаясь вниз. Два веревочных моста соединялись с другими строениями, а пешеходными дорожками служили массивные ветви с перилами или извилистые каменные мостики. Строения устремлялись ввысь в лиственные объятия самых древних в мире деревьев. Далеко внизу здания вырастали из земли, образуя живую крепость, которая больше походила на дивный домик на дереве, чем на строгие описания замков и крепостей, встречающиеся в книгах по архитектуре. Ведущий из комнаты ви веревочный мост громко заскрипел, раскачиваясь под ногами, пока она шла по нему. С платформы на дальней стороне открывался вид на главный вход в крепость. Если прищуриться, то можно было различить золотые украшения, поблескивающие на классическом седле имперского курьера. У лошади стояли два человека. У одного были темные волосы, как у ви. У другого каштановые, как у ее матери. Но что необычно, еще там была вторая лошадь, на которой сидел мужчина со светлыми волосами. Ви так крепко вцепилась в перила, что шершавые края потрёпанной веревки впились в ладони. Она наклонилась, пытаясь получше рассмотреть людей и не упасть. Внезапно у нее перехватило дыхание. Отсюда казалось, что этот человек мог... Неужели это был Ромулин? От зародившейся внутри надежды сердце едва не выскочило из груди. «Эллен!» — позвала Ви. Она поднималась по двум, а то и трем за раз ступеням, огибающим ствол большого дерева. Ее длинные ноги быстро двигались по лестнице. «Эллен!» «Джейми здесь, и с ней кто-то еще!» «Принцесса!» Зеленоглазая служанка слегка кивнула, ее руки были заняты свежевыстиранным бельем. Дочь вождя спустилась в конюшню. «Неудивительно!» Пробормотала Ви. Эллин и Ви устроили негласное соревнование, кто первым поприветствует их подругу, и в данный момент она занимала второе место. «Спасибо!» — воскликнула она, сбегая по лестнице. Ви по спирали спускалась вниз, минуя полые стволы деревьев, в которых находились жилые помещения крепости Сарициум. Она мчалась по мостикам из веревок и камня через гостиные, игровые залы, библиотеки и остальные комнаты. Она знала все кратчайшие пути, каждый скрытый проход, ведущий к ветке, тянувшийся параллельно другой, по которой можно было прыгать. Всего через несколько минут она, тяжело дыша, вышла на залитую солнцем землю, глубоко вдыхая пыль, вечно парящую натянувшимся вдоль конюшен участки. Слева от нее располагались конюшни поменьше, там держали лошадей. Справа находился огромный загон, в котором бездельничали пять больших котов Норю. Ви не обращала внимания ни на котов, ни на лошадей. Она полностью сосредоточилась на небольшой группе, собравшейся вокруг курьера, которого она заметила сверху. «Джейми!» — позвала Ви, стремительно приближаясь к группе. «Разве у тебя сейчас нет урока?» Джакс быстро повернулся и строго посмотрел на нее. Ви застыла на месте. Его суровый тон казался непривычным. Обычно он не использовал его, когда они находились в окружении друзей. «Мартис согласился провести лишь половину урока, чтобы у нас была возможность как следует обсудить новые новости из столицы». Ви перевела взгляд с Джейми на Джакса и, наконец, на мужчину, все еще сидящего на коне. «Несомненно», Именно он являлся источником напряжения, которое витало в воздухе. У него были глаза небесно-голубого цвета, квадратная челюсть, покрытая бледной щетиной, и копна вьющихся золотистых волос. Ви полагала, что большинство женщин сочли бы его красивым. Она также полагала, что не похоже на большинство женщин, Потому что ее мало интересовала его привлекательность. Ее волновало лишь одно: он точно не был ее братом. Ви знала это по портретам Ромулина, которые ей прислали, и потому, как он смотрел на нее, с недоверием и постоянно отводя взгляд, словно испытывал неловкость. Ничего из того, что она ожидала увидеть в глазах своего брата. «Приветствую вас, ваше высочество». Он, наконец, перекинул одну, покрытую пылью ногу через седло, спрыгнул с него и отвесил низкий поклон. «Позвольте представиться. Я лорд Андру Раррен, сын главы Сената, лорда Томпсона Раррена». «Сын главы Сената». Ви просто смотрела на него, осмысливая услышанное. Она моргала достаточно долго, чтобы дядя толкнул ее локтем в бок. Ви тихонько кашлянула, пытаясь игнорировать собственную оплошность по несоблюдению этикета. «Рада знакомству, лорд Андру!» Ви протянула руку и выжидающе посмотрела на него. Андру долго стоял неподвижно, будто сбитый с толку ее жестом. Настолько долго, что Ви стала сомневаться, правильно ли запомнила привычные южанам правила знакомства, о которых ей рассказывали наставники. Но в конце концов он сжал ее ладонь и поднес тыльную сторону руки к губам, чтобы едва заметно поцеловать. Как и я, ваше высочество, наслышана вас. Ваш брат постоянно говорит о вас. Приятно, наконец, воочию увидеть, кто скрывается за этим именем. Он выпрямился, и Ви чуть отодвинулась, тоже встав прямее. Оказалось, они почти одинакового роста, и эта деталь обрадовала ее». Ви была выше большинства женщин и часто использовала свой рост в качестве дополнительного преимущества перед мужчинами, которые считали, будто из-за роста могут смотреть на неё свысока. «Кажется, раньше сюда присылали портретистов, которые запечатлели меня на холстах. Разве вы не видели их рисунки?» «Кокетливо, но вместе с тем осторожно», — спросила Ви. «Художники не могут оценить вашу красоту по достоинству, поэтому приятно, наконец, увидеть вас воплоти». «В самом деле, ведь они слишком великодушны», — сухо заметила Ви. «Зачем вы приехали, лорд Андру?» Ви соединила руки. «Насколько я понимаю, не для того, чтобы просто посмотреть на меня. Если так, то вы зря приложили столько усилий». Она почувствовала, как дядя неловко переступил с ноги на ногу. Ему хотелось отругать ее за дерзость. Но Ви не испытывала ни малейшего сожаления по поводу своих высказываний. Сенат не сделал для нее ничего хорошего, и она не желала преклоняться как перед ними, так и перед их посланником. «Вы правы, принцесса. Это не просто светский визит». Я здесь, чтобы оценить вас. Оценить меня? Удивленно переспросила Ви. Он собирался давать оценку ее действиям и прочему? Сделать нечто большее, чем делали ее наставники? Чем каждый раз ее собственные родители, когда приезжали сюда? С самого рождения Ви постоянно пристально изучали. Что им еще было нужно? «Да, от лица Сената». «И что именно хочет узнать обо мне Сенат?» Осторожно уточнила Ви. Хотя скорее ей стоило узнать, правда ли они полагали, что имеют право оценивать ее. По крайней мере, у ее наставников и родителей имелись основания для того, чтобы подвергать ее проверке. Сенат же отвечал требованиям народа, и по уровню власти стоял гораздо ниже короны. «Насколько вы пригодны к власти?» Когда он произнес это, у него хватило смелости улыбнуться. Народ и сенат сомневаются, что та, что выросла в объятиях наших врагов, способна стать лидером всех народов империи. Особенно до того, как вернется домой следующей весной. Ви не знала, с чего начать. Исправить его заблуждение насчет того, что она выросла в объятиях врагов? Или поставить под сомнение факт, что она вообще нуждается в чьих-то оценках? Право занимать трон было её правом по рождению, единственный неоспоримый элемент ее жизни. А, возможно, ей стоило начать с последнего и самого важного. Новости что весной она, наконец, отправится на юг.